Может, распудится и мешает. Кончатся продукты, много не наработаешь. Марья, mm -hmm. скажи, что есть у нас ещё? Что говорит-то всем известно. Продуктов на один день, там их зубы на полку. Трактора должны были прийти ещё позавчера. Это самый крайний срок. Вы, наверное, не смогли. Дорога там идёт по самым низким местам. Мы-то вроде на горке. Представляю, сколько воды не на горке. Подождём Фёдора. Тихо. То. Слышите? Мотор, мотор. Странный. На трактор не похоже. Хохо, наше дело есть и через вертолёт с нами обращаться, значит. Да неважно. Вот, вимпел. Ага. О, письмо вроде читать? Ну, читай, и читай. Читай, читай. Товарищи из бригады Кондаурова. Кондаурова. Распутица, размыло все дороги, трактора не прошли. Завтра сбросим продукты. Нужно во что бы это ни стало закончить работы в назначенный срок. Ага. Монтажники, несмотря на трудности, успешно движутся в вашу сторону. Так. Надеемся на вас. Желай ему удачи, Фортуна. Это что ж такое Фортуна? А это такой начальник, его фамилия Фортуна. Так. Да. Ну что ж, приказ есть приказ, даже если он похож на просьбу. Продукты будут, продержимся. Не так уж много работы осталось. Значит, надо доложить обстановку народу без Фёдора? Ну да без Фёдора, без Фёдора. Не прошли трактора. Опять ждать. Эх. -э -э. Ой. А что ж теперь будет? А что будет, когда нет ни тракторов, ни продуктов? А дни дожди. Марья, позови Фёдора. Сейчас. Фёдор! Едешь? Езъ еха. Ой. Что ты? Что ты, Фёдор? Бачки, ну когда я помогу? Ну, видела. Ещё я не видела. Убери руки. Ой. Ну. Ой, ну, потерпи, потерпи, дорогой. Ну. Что ты сказала? Дорогой. Да замолчи, ты, Господи. Ну, как есть повредился, ошибкол Ксении. Кондаурова надо позвать. Я пойду ему скажу. Позови Векшина. Ты где был? У ручья? Там. Слышал всё? Пока вы позови, говорю, Векшена. Господи, да сейчас позову Векшен. Векшен. Что Ой. ты это, Федя? Разуты сидишь. Чтоть? Понимаешь, Векшен наступился, я э. шёл, шёл, я оступился. В общем, лечи. Вот врача надо. Ну а я тебе доверяю. Ну дёргай. Да дёргать что ли? Ну дёргай. <свеч> <свеч> <свеч> да сильнее. О. <свеч> Ну вот. Ну вот. Я достал там. Может, перевязать покрепче, а? Ну. Векшен. Что, я пойду? Ну я я всё сделаю. Что это он ушёл? Ты ему что сказал про меня? Я не про тебя, я про себя сказал. Про себя. Зачем ты, Марья, этого человека при себе держишь? Не держу я его, он сам держится. Хоть и знать, что зря, и ты теперь Федя знаешь. Да прогони ты его! После После разговора с ним на тебе же лица нету. Слышь, Фёдор, ты парень хороший, ты не обхаживай меня, ты скажи прямо, чего хочешь, пойму я. Раньше сказал бы, а сейчас не могу. Раньше? Почему же сейчас нет? То ли к тебе я повернулся, то ли от тебя, не знаю. Гляди-ка, молодость гулять на ночь глядь пошла. У них всё проще. А вы неплохо устроились. На природе-то. Не помешали? Помешали. Ха. Посекретничать хотите? Пойдём, пройдёмся. Опять воздухом дышать. Верочка. Пойдём, видишь, помешали. Пошли. Ну, помоги подтянуться. Да не так. Ну, подставь плечо. Ну вот, вот. Ой. Не так бы я хотел обнимать тебя, Марья.